Сергей Крамцов, партизанский командир, 31 мая, суббота день. Шли по дороге, быстро, все так же с бронетранспортером во главе колонны. Ученого спрятали в бардаке, большой уступил место стрелка Зудину, который заявил, что лучше него с башенным вооружением бронетранспортера никто не справится. Я был склонен ему поверить, поэтому пожелания выполнил. Когда до места оставалось около 30 километров, мы на всей скорости пронесли через скопление расстрелянных грузовиков и снесенную баррикаду. Похоже, что здесь был какой-то дорожный заслон, и еще было похоже, что через него всей мощью проломилась колонна фармкоровских. Все было расстреляно, сожжено, уничтожено, почерк уже знаком. Эти если бьют, то насмерть, до кровавых брызг. Останавливаться не стали, гнали дальше и чуть не нарвались километров через десять на неприятности. Почему-то, решив, что разгромленный блок был единственным, мы сходу вылетели на еще один, километров через семь после первого. «Стой!» — успел крикнуть я, когда из-за поворота лесной дороги показалось скопление бетонных блоков. «Назад! Огонь на подавление!» Командовать Зудину было лишним. Я еще слово «подавление» не успел закончить, а пулеметы башни уже загрохотали в перегонки. Строчка пули, вышибая пыль и искры, хлестнула по укреплению, и тут же к нашему оружию подключились пулеметы бардака. Кто-то, не успевший укрыться, упал прямо перед стеной блока, качнулся, и сразу быстро задымил шестьдесят й прошитый очередью из КПВТ. Бросили свой пост пулеметчики, метнувшиеся в укрытие, а тяжелые пули разнесли на запчасти брошенный ими утес. Над стеной Ванькой-встанькой возникла фигура с трубой на плече, дымная стрелка метнулась к нам оттуда, со звоном отрикошетила от брони, ударившись по касательной граната, а наша броня, огрызаясь из всех стволов, сдавала задом, завывая трансмиссией «Кюветы на разворот!» — закричал я. "Есть!" крикнул Санёк, бросая машину с дороги. Качнуло, с треском обрушилась тонкая деревце, что-то тяжко и глухо ударило по броне, заставив сердце замереть в трусливой судороге, но без каких-либо последствий. Зудин даже из раскачивающейся машины умудрялся постреливать. КПВТ грохотал, извинело латунь в гильзаотводе. В командирское окно было видно, как бардак лихо проскочил мимо стволов дерева, разворачиваясь уже между деревьев. Серый дымный след мелькнул слева от нас, ствол сосны брызнул крупной щепой, и высокое дерево вдруг начало заваливаться на соседние, не в нашу, к счастью, сторону. И я подумал, что это точно не РПГ, а что-то посерьезней. Санек в колхозе водителем работал, а матерился страшнее последнего и к тому же пьяного тракториста. Но вел машину ловко, залюбуешься. Уже через несколько секунд бронетранспортер несся по глубокому кювету, укрытый от обстрела до середины корпуса профилем дороги к спасительному повороту. Бардак ломился прямо перед нами. Я увидел, как буквально в метре над ним воздух прорезала еще одна полоса бледного дыма, и я сообразил, что стреляют из БМП-1. Это снаряды и ее пушки оставляют след. Насмотрелся в свое время. Дальше поворот. Лес прикрыл нас стеной, я крикнул в рацию. «На дорогу и отходим!» Впереди уже катил БРДМ, мы замыкали колонну. Зудин ни на секунду не отрывался от прицела повернутых назад пулеметов, но преследования не было. Не погнались за нами, хотя увяжись, даже старенькая копейка, мало бы нам не показалось. Бить по ней в лобовую проекцию бесполезно. От ее кленообразного носа что угодно в рикошет уйдет. Я судорожно развернул карту, подсветил. «Через пять верст старый проселок будет», — сказал. «Уйдем на него, а там опять лесом». Не хрен было вообще лезть на дорогу, балбесы. Это точно, от добра добра не ищут, согласился Большой. Но денек потеряем, и сколько-то там литров, зато спокойней жизнь. Совсем голову терять не стали. У поворота на проселок сами устроили засаду, спрятав машины в лесу. Нечего давать за собой гоняться, если у кого-то такая охота возникнет. Не возникло. Все было тихо, разве что Большой засек оживленный радиообмен у бандитов, которые на перегонке сообщали друг другу о нападении на блок. Хорошо, что они решили, будто это нападение. Может быть, будут готовиться к обороне. А мы смоемся. Затем снова был марш через лес, утомительный и медленный. В этом месте лес стал пониже, но густо зарос кустарником, а еще и забиловал ямами и небольшими оврагами. Так что пришлось побегать. Но прорвались все же. Часам к пяти вечера вырвались просто в поле. Самое обычное, которое до недавнего времени еще и явно обрабатывали. Не знаю, что тут росло, картошка или какой-нибудь клевер или что еще, но следы вспашки пусть еле заметны и ни с чем не перепутаешь. Остановились. Сняли координаты и убедились, что мы уже почти у самого Гороховца. Еще немного и плотина. Не знаю, как нас там встретят, постараемся не нарываться, но это по-любому лучше бандитских лесов бесконечных. Санек, тут прятаться негде, так что давай ходу. Проселок видишь, по нему гони, на шоссе не лезь. «Я понял», — солидно ответил он. Дальше было что-то вроде ралли. Шли быстро, поднимая за собой, шли и в пыли с пересохшего уже проселка, опасаясь обстрелов. И не зря. Откуда-то со стороны каких-то промышленного вида построек нас обстреляли из пулеметов. Хоть и не точно, расстояние за километра было. Только пыльные фонтанчики поднялись вокруг, даже по броне ни разу не звякнуло. А затем сзади, уже с большим опозданием, рванула мина. «Идиоты», — резюмировал Зудин, отнесшийся к обстрелу совершенно спокойно. «Тут какие-то бандиты еще и у плотины шалят. Это они, наверное. Дальше уже власть центральная, то есть вменяемая. Власть местная была действительно вменяемой. На заборах окраин города несколько раз огромными буквами была написана частота для связи и добрый совет этой частотой воспользоваться, если нет желания попасть под огонь на поражение. Мы воспользовались, проявили благоразумие». Ответили сразу, не стали долго держать нас на открытом месте, где мы каждую секунду ожидали повторного обстрела. Чей-то голос в эфире сказал, «Выезжайте на шоссе оттуда по главной улице города, дойдете до плотины. На пикетах останавливаться, выполнять все требования сотрудников, как поняли». «Понял, хорошо», — ответил я. «А что тут непонятного? Веди себя хорошо, выполняй правила, которые ввели хозяева этого места, и будешь цел». По нынешним временам не так, чтобы маленький бонус, а очень даже ничего себе. Скорее, даже щедрое предложение. На шоссе рванули прямо по полю, пыля и раскачиваясь на неровностях. Своим мельканием, судя по всему, успели осточертеть наблюдающим за нами злодеем, и откуда-то снова прилетела мина, рванувшая впереди. «Хорошо, что у них никакой заушки на прямой наводке нет», — сказал Большой. Если бы была, то сама стояла бы на прямой наводке от города, подумав, сказал я. Так что если и есть, то ее не открывают, чтобы не демаскировать. Пожалуй. Затем нас с Вангов укрыли дома и заборы, но ну и обстрел, соответственно, прекратился. Мы даже скорость сбросили, чтобы уже местных не раздражать. И на всякий случай, в целях демонстрации мирных намерений, лёки открыли и на броню полезли. Город защищался несколькими толково оборудованными опорными пунктами, в которые, немало не смутившись, затолкали танки, державшие под прицелом основные проезды. А в окнах домов, прилегающих к укрытиям для техники, виднелись пулеметы. Было видно, что знающие люди оборону планировали. При такой схеме даже малыми силами против немалых выступать можно. Мертвяков в городе было немного, но они были. На окраине, естественно, потому что они уже поумневшие в сектора огня с блоков не лезли. А вот по окраинам я бы гулять пешком не пошел. Это их сейчас там мало, а появись потенциальная добыча, сразу повылезет. Плавали знаем, как говорил персонаж детской книжки. Платина объявил Зудин, показывая вперед. Прорвались, можем себя поздравить. Это точно, сказал Большой, сидящий рядом. Серый, когда до Нижнего доберемся, объявляй пьянку всему личному составу. Пока не нажрусь в дрова, на Москву не поеду. И Сергеича помянуть на досколе согласился я. Так и сделаем. Сколько отсюда до Нижнего? «Думаю, что если не торопясь, то за полтора, ну, два часа по той стороне доедем», подумав, сказал Зудин. «Тем более, что там места уже безопасные, если верить тому, что нам сообщили». «Да, в общем, надо верить», сказал я. Тут всего две главных противоборствующих стороны были, обе вполне вменяемые, сейчас замирились вроде как. Примерно так и доложили. Машины неторопливо выбрались почти на самый берег. Поверхность воды справа от изогнутой и длинной дамбы была заметно выше, чем слева что как раз очень бросалось в глаза с этого места. В просторном затоне пристроилось целое скопление больших дебаркадеров. Чуть дальше стоял самый настоящий плавучий сухой док. Судя по производственным корпусам и складам, на берегу находился то ли судостроительный, то ли судоремонтный завод. Чуть дальше от берега виднелось два узких коридора шлюзов, а за ними, зажатый пирсами, или как там они называются, виднелся еще затончик, в котором у дебаркадеров стояли два катера, один из которых бросался в глаза оранжевой трубой, И небольшой теплоходик, вроде того, что мы в Медном тогда видели. На самом въезде на плотину располагался более чем солидный опорный пункт. Настоящая, хоть и небольшая крепость. На подъезде к ней по всей дороге были набросаны бетонные блоки. За стенами из таких же блоков виднелись уже привычные танки. Пусть не новые Т-62, кажется, так куда больше. Хватало и прочего. В бойницах пулеметы были видны, кажется, два АГС. Люди возле блока были одеты в городской серый камуфляж. Наверняка или ОМОН, или кто-то еще из ментов. Почти все городское и областное управление внутренних дел, насколько я помнил, было на стороне Рубцова. Выглядело все мирно, спокойно, даже как-то уверенно. Явно уже жизнь и порядок наладились. Появился некий заведенный черед планируемых событий. «Маски всем снять», — скомандовал я. «Руки подальше от оружия, вести себя спокойно. Мы на безопасной территории. Не злим хозяев, в общем». Дорога шла с пологим уклоном к воде, затем разбежалась перекрестком, выскочила на дамбу и уперлась в опущенный шлагбаум, капитально сваренный из неслабого калибра стальных труп, аккуратно выкрашенных белой и красной краской. Явно новодел. Раньше здесь такого быть не могло. По дамбе оживленная дорога шла. Площадку перед шлагбаумом сжали крылья опорного пункта, серые бетонные стены, испечренные бойницами, уставилились на нас надульники пулеметов и автоматы. И гарнизон блока здесь не слабый, явно недостатка личного состава на плотине не испытывают. Да и то сказать, самый стратегический из стратегических объектов — ГЭС, электричество, основа жизни, можно сказать. «Стой! Глуши моторы!» — скомандовал крепкий молодой парень с цыганистым смуглым лицом. Тон команды был вполне будничным, враждебности к нам или какой-то особой настороженности он не проявлял, так, обычная проверка на блоке. Приходилось наблюдать. Когда водила команду выполнили, он крикнул «Личному составу от техники регистрируем всех проезжающих, затем техника досматривается. Если не нравится, разворачивайтесь и валите обратно, ищите переезд с другими правилами. Если при вас есть раненые или покусанные, лучше скажите сразу, чтобы потом проблем не было». «Нет никого», — ответил Зудин, явно решивший выступить за главного, козырнув майорскими погонами. «Четверо в БТРе, еще трое в бардаке». «Тогда давайте на блок, запишем всех», — сказал смуглый. «Документы хоть какие у всех есть?» Я вопросительно глянул на майора, тот кивнул уверенно. «Ну, куда мы без бумажки? Всегда при себе, не боись». За стену блока нас вроде и не конвоировали, но страховали и следили за каждым шагом с разных направлений. задумай мы чего дурное, в секунду бы всех положили, без проблем. Блок внутри выглядел тоже серьезно, не хуже, чем снаружи. Не поленились над головами даже тент натянуть. Местами брезент, местами москсеть. А что, правильно, уже летняя жара пошла. Разморенный на солнце часовой уже не часовой, а что-то вроде такого. Не годится. Кто-то слегка тронул меня сзади за рукав, я обернулся. Рослый мужик в военном комке показывал рукой куда-то в сторону. Туда давай. Что, не понял я, оборачиваясь, куда сказано, и в ту же секунду полетел мордой в землю, почувствовав, как мощной и быстрой подсечкой... Из-под меня выбили ноги, а руки ловко заворачивают за спину. Ударился я смаху всей грудью, умудрившись, по крайней мере, не сильно разбить морду. Но дыхание сбилось, и вкус крови во рту появился. Чьи-то подошвы наступили мне на ноги, тяжелое колено в наколеннике и уперлось в поясницу так, что я матерно застонал. А затем началась суета, дикий крик, коры, угрозы всех завалить, если рыпнемся». С меня сдирали автомат, путаясь в трехточечном ремне, из кобуры выдернули грача, кто-то старательно крутил мне руки. Сквозь этот шум проскочил возглас Зудина «Не дергаемся, сдаемся», явно адресованный нам. С треском затянулись врезавшиеся в кожу наручники на запястьях, заставив выматериться повторно. Чей-то голос говорил в рацию «Взяли, всех взяли, можно забирать». И я понял, что взяли нас по-настоящему. Без вариантов и возможности дернуться» стали встали, не разлеживаемся!» — крикнул кто-то. Меня, подхватив под мышки, рывком поставили на ноги, и только сейчас я понял, кому мы попались. На рукаве мужика, стоящего передо мной, была похожая на секиру буква f в круге. Фармкор. «Как же вы мне надоели, а?» — сказал я этому самому мужику. «Кто бы только знал!» Тот никакого внимания на мои слова не обратил, лишь скомандовал своим. «Выводи!» Валера Воропаев, 31 мая, суббота, день. Ждать Рубцова пришлось больше суток. Связались с ним быстро, тот Валеру тоже вспомнил сразу и чваниться не стал. Вышел на прямую связь, пообещал увидеться, но вырваться сразу не мог. Валера даже предложил встретиться где-нибудь в Заволожске, но Рубцов отказался. «Мне все равно на плотину надо по плану, я на катере, там увидимся. Просто дел не в проворот, сам понимаешь». «Ладно, как скажешь, все равно загораем». «Давай, удачи, увидимся». Скучать особо не пришлось. Никитин, сменившийся с дежурства, пригласил на уже банальные шашлыки с водкой. Но, учитывая, что круг доступных развлечений в последние месяцы вообще сузился до невозможности, Валера принял приглашение с радостью. Расположились в рощице выросшей по вершине дамбы, неподалеку от батареи гаубиц, с видом на воду на легком свежем ветерке, возле, как называл гостеприимный хозяин, жилого городка, представлявшего скопление строительных бытовок, в которых и жило местное руководство. Прямо перед крылечком бытовки Никитина, которую он делил со своим сменщиком, ушедшим на вахту, был сколочен добротный стол и две скамейки возле него. А вот мангал выглядел старым, серьезное сооружение из толстого железа, заметно проржевевшего. «Притырили где-то мангальчик», — поинтересовался он. «Ладно, притырил», — возмутился Никитин, раскладывавший шампуры над горячими углями. «Свой собственный, с дачи. У меня до отсюда три километра, но за городец сейчас и не сунешься». А как начали здесь окапываться, так я не поленился, сгонял за нужной вещью. «Уважаю», — вполне серьезно восхитился Валера. «А машина тоже твоя?» забытовкой стоял серебристый немолодой Гранд Чироки с тонированными стеклами. «А как же», — подтвердил Никитин, — «на нем от мертвяков и смылся с семейством. Соседа даже задавил, тот, понимаешь, в зомби перекинулся». «Семейство живо», — обрадовался Валера. Вопрос о семьях стал в последнее время невежливым. Люди остерегались его задавать. Слишком велик риск был ткнуть человеку в открытую рану, спросить о больном. «Живо! Я, когда началось, дома был. Тоже с дежурства сменился. но ну и во втором повезло, что охотник. Два ружья дома и патроны были. Пришлось из квартиры до машины со стрельбой прорываться. Но прорвался. Повезло, кивнул Валера. О своих личных делах он распространяться не стал. Не из душевной боли, а просто потому, что почти забыл о том факте, то была у него жена и был у жены папа, приходившийся ему тестем. Редкий козел, хоть и полезный. А вообще в Нижнем много народу погибло. Очень кивнул Никитин. Оно ведь как началось. Сначала все надеялись, что власть все под контроль возьмет, и дома сидели. Телевизор-то о чем вещал? Сохраняйте спокойствие, скоро мы наведем порядок. А власть не сумела ничего взять и ни хрена не навела. А когда народ это понял, то спасаться для большинства уже поздно было. «На улицах и в подъездах мертвяки, как хочешь, так и прорывайся. Тут умные люди прикидывали, хорошо, если один из десяти вырвался. А в Москве как?» «Думаю, что не лучше. Или даже хуже». «Это понятно», — вздохнул собеседник. «Это вон в деревнях некоторых до сих пор ни одного мертвяка не видели, а большим городам хана, а малым». «Ну, сам видишь», — Никитин показал рукой в сторону городца. Оттуда не меньше половины людей через реку перейти сумели, а за волжск так и вовсе отбили. Были мертвяки, разумеется, и люди погибли, но не так много. Скорее, один из десяти погиб, а остальные уцелели. Ну, поменем давай. Хозяин ловко разлил водку в рюмке, выпили, не чокаясь и даже не закусывая. Никитин закурил. — А Рубцов теперь как? Толковый в смысле? — спросил Валера. — Теперь на чины не смотрят. Если за ним столько народу пошло, то значит масло в башке есть. И оборону наладил, и с первых дней за производство взялся. С заводскими, правда, не по делу сцепился, но это уже рефлексы и греби под себя все, что видишь. А те таких раскладов не поняли. «Бывает», усмехнулся Валера, «я б тоже не понял». «А дальше что планируете здесь?» «Завтра какое-то подкрепление ждут, спецназ вроде прибудет. Будем окрестности от бандитов чистить, а потом и за городец примемся». Если его в оборону возьмем, то плотина под идеальной защитой будет. Это понятно. Местный спецназ или как? Нет, вообще, московский какой-то, — отмахнулся Никитин. Они тут по своим делам по лесам шарились, а Рубцов, как оказалось, с их хозяином нынешним, в друзьях. Ну и договорились в будущей торговли. Ага, без торговли не жить. Сидели вчера до полуночи. Потом водка в купе с мясом и свежим воздухом разморила настолько, что Валера до Пацанского еле дошел, боялся на ходу уснуть. Ну и сегодня с утра спал сколько смог, не слыша ни шума вокруг, ни голосов. Выбравшись из палатки, обнаружил, что возле них разбит целый лагерь. Не меньше двух десятков камуфлированных машин военного вида выстроились вдоль деревьев. Целый ряд палаток пристроился перед ними. Разворачивался узел связи, выставлялись посты, в общем, служба шла. Внимание привлекла очень уж крутая форма прибывших. Да еще и здорово знакомые. А уж когда Валера увидел двоих в черных прыжковых костюмах с f на шевронах, он только охнул. Ну, ни хрена себе, куда забрались. Думал, что избавился от вас, чтобы вам провалиться всем, а хрен там. «Старшой, видал, кого принесло?» — спросил подошедший матроскин, сопровождаемый мрачным и молчаливым Швили. «Ага, не слепой», — кивнул зять. «А что им тут надо?» Говорят, что против местных беспредельщиков войну затевают, вроде как не к нам. Ну и не хрен прокомментировал Швили, после чего сказал, пошли, завтрак готов. Завтрак — это хорошо, сказал проснувшийся голодным, как морф Валера. Пошли, чего тянуть. Есть уселись между палаток на расстеленном брезенте, пристроившись так, чтобы можно было наблюдать за шевелениями фармкоровских. Там шла какая-то суета, похоже было, что черные собирались отделиться от остальной колонны. Ещё Валера заметил раненых, которых как раз размещали в кузове бронированного Урала. «Ты, гляд, осталось им где-то», — сказал Швили, наворачивающий макароны с мясом из котелка. «По одной машине из крупника явно прошлись», — добавил Матроскин. «Дырки такие, что член пролезет». «Это что за член такой?» — хмыкнул Швили. бычок сигаретный, что ли?» Матроскин в спор ступать не стал, а навернул приятелю кулаком по голой спине. Получилась гулка. Вскоре откуда-то принесся пыля, по-модному переделанный бардак с расширенными крыльями и разлапистыми бронетранспортерными колесами. Оттуда выскочил офицер, начавший решительно командовать всеми, кто ему на глаза попадался. Результатом его трудов стало то, что вскоре три машины – бардак, водник и Урал с ранеными – построились колонны и укатили потерявшись из виду. После завтрака на команду накатила тихая лень, делать все равно было нечего. Рубцов не появился до сих пор, а Валера твердо рассчитывал его дождаться. Вскоре все ушли с плотины и переместились на песчаный берег Затона, где и купались до одурения. Рубцов вышел на связь только во второй половине дня сам. «Валера, я примерно через час буду на плотине, подходи к комендатуре, хорошо?» «Не вопрос», — радостно откликнулся Валера. Когда шли обратно, обратили внимание на суету возле блока, устроенного на въезде со стороны городца. Там крутились и местные ОМОНовцы, или кто там еще носил городской камуфляж, и фармкоровские во главе со здоровенным рыжим мужиком средних лет. Валера еще обратил внимание на то, что цвет шевелюры мужика совпадает с таковым у местного начальника ведомственной охраны. Клуб рыжих, блин. Суета у блока осталась позади, команда неспешным шагом добрела до палаток. «Гля, это че?» — спросил вдруг глазастый матроскин, указывая рукой куда-то в сторону воды. Издалека к плотине быстро приближалась крошечная оранжевое пятнышко. Затем послышался негромкий поначалу гул, а само пятнышко разделилось на два цвета. Черный, мокрый и резиновый. И оранжевый, в какой была выкрашена кабина приближающегося судна на воздушной подушке. «Пигля, прям самолет!» — восхищенно сказал Матроскин. «Нам бы такой, а?» «А, старшой!» «Горючки не напасешься!» — поморщился Валера. на хрен не надо!» Вскоре катер на воздушной подушке подлетел к дебаркадеру, и Валера узнал в одном из людей в кабине Рубцова. Тот совсем не изменился с тех пор, как они виделись последний раз. Среднего роста, не по возрасту молодое лицо, очки в тонкой оправе. Разве что раньше он был обычно одет в деловой костюм, а сейчас в легкую куртку и джинсы, и на поясе висела кобура с револьвером. «Привет, привет! Кому бы не пропасть!» Вполне радостно и вроде даже искренне бывший полпред поздоровался с Валерой. Ты как, где, чем занят, к нам какими судьбами? На Иваньковском водохранилище обосновались. Еще рынок держим под Дмитровке, а сейчас о торговли задумались. Решили на пробу дойти до Нижнего, ну и какую посудину присмотреть под товар? Пароходик, сразу уточнил Рубцов. Нет, желательно баржу небольшую, чтобы на буксире таскать. Но можно и пароходик. Это не с нами, это с заводскими надо договариваться, секунду подумав, сказал Рубцов. А что в обмен можешь гнать? «Торф брикетированный, оборудование можем дать для переоборудования котельных на торф!» «Торф!» — удивился Рубцов. «Из Тверской губернии! У нас оттуда есть поставщик вроде как Бурко! Ты ведь знаешь его точно?» «Ага, через тесть!» — кивнул Валера. «А тесть где сейчас?» — уточнил Рубцов, посмотрев при этом как-то странно. «А хрен его знает! Свалил куда-то, век бы его не видать, козла!» Вот как!» — протянул Рубцов, глядя куда-то в сторону. Ну, свалил и свалил, нам он без надобности теперь. Тяжелый был человек в делах, кроме своей выгоды ничего видеть не хотел. Это точно согласился Валера. Дай ему волю, весь мир бы сожрал с женушкой. Ты мне вот что скажи. Торфом ты сам владеешь? Нет, не я. Но брать могу, канал налажен. Я вообще-то транспортировкой заняться планирую. У Бурко? Бурко сам берет у других. Там братва на разработки присела, он с ними торгуется. «Ага, понял», — кивнул тот. «А у тебя с братвой свой контакт, так?» «Типа того». Кстати, вон Бурко нам своих людей подогнал в помощь. Рубцов показал наряд выстрелов, выстроившихся за палатками. «Будем вроде как союзнические отношения строить, а то дел не в проворота бойцов не хватает». «Пошли, пройдемся в ту сторону, я с их командиром поболтать хочу. Да и размяться охота, а то все или за столом, или в машине». Задница скоро в двери пролезать не будет. Пошли, попутно болтая о делах. Рубцов не только готов был участвовать в чужих проектах, он еще и свои выдвигал, вполне разумные, убеждая Валеру, что он не зря дожидался здесь. Тем более, что проскочила тема о лишних людях, тех самых, которые до сих пор не способны покинуть места сбора беженцев и пристроиться к какому-то делу. «Ладно, женщины-то в большинстве сумели к делу прибиться», — говорил Рубцов. Где с детьми работают, где готовят, где еще, что пусть по хозяйству, но с пользой. А вот с мужиками у нас беда просто. Один требует работу по специальности, другой намерен творить, и не землю копать. А мы их до сих пор в лагерях беженцев кормим. И такое впечатление, что им там нормально. Трехразовое питание, баня раз в неделю, прачечная, и делать ничего не надо. Знай, лежи кверху пузом и права качай. «Есть идея оживился Валера. «Да особо никаких, не до них сейчас». «А если кто-то предложит им работу по специальности, но далеко, отсюда спросил Валера, будут возражения?» «Честно?» Рубцов даже остановился, уставившись Валере в глаза. «Ну, желательно. Никаких возражений. Если бы я мог, я бы их пинками погнал на бандитскую территорию, чтобы с глаз долой, чтобы воду не мутили. От них еще брожение умов тут имеется, но люди не поймут, а что конкретно предлагаешь?» «Нужна вся правда или лучше рассказать про штаб-квартиру партии новых либералов, что планируем открыть на следующей неделе, и которая срочно нуждается в высокооплачиваемых сотрудниках, агитаторах и пропагандистах?» «Правду давай», — усмехнулся Рубцов. «Про партию и так верю». «Есть такой человек, Колено, который за добычу торфа отвечает. Он всех берет и этим самым торфом платит». «Проворачивали уже». Рубцов помолчал, затем сказал. «Сюда никто не должен возвращаться». Уехали и уехали, куда-нибудь в Сибирь, мертвяков в партию принимать. С этим все ясно. С этим без вопросов обрадовался Валера. Сейчас бы начал набирать довести не на чем, сюда шли на палубах спали. Подумаю, решительно сказал Рубцов. По его виду было заметно, что Валера, кажется, снял с него большую головную боль. Доброе дело вроде как сделал, а заодно такое же себе самому. Колено платит за рабов не скупясь, для него лишние люди совсем не лишние. «А что это за суета?» — вдруг спросил Рубцов, приглядываясь. Действительно, в расположении фармкоровцев была видна какая-то суета. Они и несколько ОМОНовцев вели каких-то людей в наручниках рассаживали их на землю возле одной из палаток. «Кого это они?» — поинтересовался Валера. «Понятия не имею. Пленных уже взяли или что?» «Быстро, если так. Пошли поинтересуемся». Пока шли к палаткам, суета немного затихла, и туда подогнали две бронемашины, явно не фармкоровского вида. Немолодые БРДМ-2 и старенький БТР-60 ку с дырами от пуль в борту. Какой-то вооруженный и камуфляжный попытался их остановить, но стоящий рядом смуглый ОМОНовский лейтенант что-то шепнул, и тот сделал шаг назад. В Пленных было семеро. Все в камуфляже военного образца или в горках, все сидели на земле, у всех руки скованы за спиной. Сидевший посередине высокий парень с худым лицом показался Валере здорово знакомым, сбивала с толку лишь разбитая губа и пыль на потном лице. «А мы знакомы», — вдруг совершенно неожиданно сказал Рубцов и сделал шаг к пленному. «Помните меня?» Тот поднял глаза, кивнул, усмехнулся криво. «Как же, как же, Сергей Владимирович, встреча памятная. Опять вот увиделись». «О, а ты как здесь?» Пленный явно здорово удивился, увидев еще и Валеру. «Да так, случайно», совсем», — совсем ответил зять и обернулся к Рубцову. «А что за нафиг?» Подожди, сейчас разберемся, — ответил тот и обратился к смуглому ОМОНовцу. Что вообще происходит здесь? Сергей Владимирович, от союзников просьба поступила задержать их. Помогли, чем могли, без стрельбы и членовредительства. Кто главный, — обратился Рубцов к гостям. Капитан Циммерман, — козырнул мощный рыжий мужик с валом на груди. Я Рубцов. Здесь за главного. Поэтому потрудитесь объяснить. Я этих людей... — Не всех, но некоторых знаю, и с хорошей стороны, надо сказать, даже обязан чем-то. — Имею приказ задержать, — коротко ответил Циммерман. Смуглый ОМОНовец как бы между делом отошел в сторону от капитана и встал по правую руку от своего начальства. К нему перетекло несколько его подчиненных, вроде как расслоение пошло. Атмосфера немного напряглась. — У вас приказ помочь мне разобраться с печенегами, — сказал Рубцов. И я не уверен, что мне нравится ситуация, когда на моей территории начинают задерживать моих же знакомых. Мне кажется, в таком подходе кроется ошибка, и я намерен ее исправить». Рыжий капитан явно принимал все слова всерьез. Да и странно было бы, если бы он реагировал по-другому. Валера легко поставил себя на его место и понял, что хамить бы не стал. «Приказ у меня однозначный, его отмены не было», — сказал Рыжий. «Связь с Бурковым у вас есть?» «Никак нет. Есть с непосредственным начальством. Мы люди военные, через голову прыгать не полагается. Организуйте мне связь. Чем быстрее, тем лучше». Он повернулся к Крамцову и сказал. «Возможно, вам будет интересно, что я встретил ваших товарищей в Нижнем сегодня. У них все хорошо, насколько я понял, находятся на территории Красного Сормова. Надеюсь, что с этой ситуацией мы разберемся. Кстати, а вы кем будете? С вами не встречались вроде». С этими словами Рубцов обратился к средних лет мужику в горке и патрульной кепи «Федеральная служба безопасности, управление по борьбе с терроризмом», — сказал тот, усмехнувшись. «Еще лучше».